Студия «Ардис» представляет Полина Ром Хозяйка замка Эдвенч Читает Настя Жаркова Глава первая Возможно, потому что я всегда верила в реинкарнацию, большого шока от своего попаданства не испытала. Хотя, надо сказать, что реинкарнацию я себе представляла совсем не так. Впрочем, любые воспоминания лучше выстраивать по порядку. Я родилась с серебряной ложкой во рту. Ну, почти. У отца был довольно успешный бизнес. Нет, его имя не украшало список «Форбс», но и экономить особо семье не приходилось. Мама работала на непыльной службе, куда, как она всегда говорила, ходила выгуливать обновки. Трижды в неделю появлялась Вера Михауна, домработница и прекрасный повар. После первого заграничного вояжа я с пяти лет занималась с репетитором английским. Мама заметила, что мне язык даётся легко, и решила, что если ребёнок билингв, то грех не помочь ему. Французским я увлеклась уже в восемь после поездки в Марсель и посещения собора Нотр-Дам де лагард Он произвёл на меня потрясающее впечатление. А ещё у меня был Кинг, золотистый ретривер, которого я обожала. И любовь наша была вполне взаимна. Мама рассказывала, что малышка и я спала только вместе с ним, или у него на подстилке, или мы оба на полу в моей комнате, но разлучать нас не получалось никак. Я ревела и отказывалась спать. Кинг царапал двери и скулил. Да, у меня не было дедушек и бабушек, а единственный дядя брат отца давным-давно был с ним в ссоре, и они не общались. Но детство мое прошло совершенно безоблачно. Была и поездка в Диснейленд, когда я была семилетней малявкой, и шоппинг с мамой в Париже и Милане, когда мне исполнилось 16, и куча других интересных мест два-три раза в год. На летних каникулах и в новогодние праздники — обязательно. Так что без родней я не скучала. Скорее, я не понимала, как это — иметь брата или сестру. И что вот с этим человеком нужно будет делить маму и папу. Нет уж, они только мои. Большая квартира, пять светлых, удобных комнат в сталинском доме. Толщина стен такая, что даже из соседней комнаты не слышно ни звука. Про жизнь в других квартирах и вообще ничего не известно. Отличный языковой садик, лицей с углубленной языковой программой, лучший институт МГУ имени Ломоносова. Я поступила на бюджет. В багаже у меня уже были английский, французский и начало итальянского. Училась я с огромным удовольствием. Мне просто было интересно. В 20 лет родители подарили мне машину, в 22 прекрасную квартиру-двушку и оплатили ремонт по моему выбору. Я жила и училась, не зная материальных проблем. У меня была куча развеселых друзей и прекрасных подруг. Впрочем, мы никогда не старались вылезти за рамки. Среди моей тусовки не приняты были наркота, излишняя выпивка или частая смена партнеров. Как-то так сложилось, что все и во всем предпочитали золотую серединку. А может, просто меня саму не привлекали модные нарко-вечеринки, и я стороной обходила плохих мальчишек. Но не тянуло меня к таким. В 22 закончила институт, и с помощью связи родителей меня устроили в качестве синхронного переводчика в агентство Lingva Plus, где я очень быстро заняла лидирующую позицию. Я была молода, симпатична и легко сходилась с людьми. Очень скоро появились и собственные, постоянные клиенты. Например, Татьяна Петровна, которая повадилась вызывать меня не только на деловые переговоры с итальянцами, но и брать с собой в отпуск дважды в год. Для меня это была работа, но совершенно восхитительная работа. При отличной зарплате и роскошных чаевых, на которые она никогда не скупилась, я успела объездить с ней весь юг Италии, побывать в удивительных местах и крошечных деревушках, попробовать и местную кухню, и редкие вина. Не те, что цистернами сливают туристам, а те, что хозяева фермы виноградников делают для себя. Изумительные сыры и паста с морепродуктами, маленькие уютные кафешки, беспечные галантные итальянские мужчины. Иногда я даже думала, что когда состарюсь, перееду жить сюда. Куплю маленький домик и буду сажать цветы, ходить по вечерам в паб и гулять по берегу моря с собакой. Немного не так идеально складывалось всё в личной жизни. Последние несколько лет у меня шёл затяжной роман с Игорем. Мы даже пробовали жить вместе, но разбежались через полгода. Впрочем, через месяц помирились и продолжили отношения. О семье и ребенке мне напомнила мама. «Лидочка, тебе уже 31, детка. Ты знаешь, мы никогда не лезли в твою жизнь, но скажи, что у вас с Игорем?» Я отшутилась, но этот разговор меня царапнул. Мама была права. Надо было что-то решать как-то упорядочить свою жизнь. Сейчас она немного напоминала красивый, зрелищный фильм, где мое участие сводится к роли зрителя. Нет, я не то чтобы сильно устала от работы или разъездов по миру, или все же устала. Все чаще я задумывалась о семье и ребенке. Хотелось уже какой-то определенности. С Игорем же, с его любовью к клубной жизни и экстремальным видам спорта, в общем-то, Головой я понимала, что для семьи он совсем не лучший вариант. Мне было 33, я всерьёз подумывала родить для себя, когда один единственный телефонный звонок разбил мою жизнь на до и после. Мама и отец погибли в аварии. Оба. Мгновенно. Так что через два месяца, когда я проходила обязательный для служащих Lingva плюс ежегодный медосмотр, меня даже не удивило, что в платной клинике, где персонал был... Вышкали на любезен. Меня сперва срочно отправили на МРТ, потом дополнительно на УЗИ. Через две недели, пройдя все круги ада с анализами и повторными анализами, с нахмуренными лицами врачей, изучающих результаты, по которым пыталась догадаться, совсем плохо или пока ещё ничего, я получила диагноз «рак». «Надо настраиваться на серьёзную борьбу, Лидия Андреевна». Процент вылечившихся достаточно велик, поверьте мне. Я много лет занимаюсь именно этим направлением болезни. Даже сейчас врач не произносил лишний раз страшное слово. Но за эти шансы придётся побороться. Для начала попробуем вот такой метод. Денег мне хватало, у меня даже появилась хорошая сиделка, спокойная и доброжелательная. Именно она посоветовала мне учиться вязать. Это Лидочка очень медитативное занятие, и нервы успокаивает, и моторику пальцев поддерживает. После первой химиотерапии у меня появился тремор. Свету я слушалась. Она хоть и моложе меня на семь лет, у себя на родине была медсестрой и обладала просто ангельским терпением. У неё был мягкий певучий голос, и она удивительно по-доброму относилась ко мне. Попала она ко мне случайно через одну из женщин, с которыми я познакомилась, когда проходила первую химию. Можно сказать, мы нашли друг друга. Я до сих пор благодарна судьбе за её появление в моей жизни. Мне кажется теперь, что мир выталкивал меня, а я упорно цеплялась за него только из-за привязанности к Светлане. Я тянулась к её теплу, ничего не давая взамен. У неё на родине, в крошечном провинциальном городке на севере, осталась мать, не старая ещё женщина и двое сыновей-подростков. Их нужно было кормить, одевать, учить. Единственную фабрику, градообразующее предприятия города, закрыли. Тогда Светлана и решила мотнуться в столицу. Три раза за это время она ездила в отпуск к детям и маме. И это было самое тоскливое для меня время, хотя мы всегда выбирали период ремиссии. Только вот последний год съездить она не смогла. Просто не рискнула оставить меня одну. В своём мире я умирала долго и мучительно. Почти четыре года борьбы, поиска увлечений, занятия руки и мысли, отвлечься от ужаса и болей, с которыми я теперь жила. Химиотерапия, через год ещё одна, операция, реабилитация, анализы, анализы, анализы. И в периоды кажущихся улучшений или ремиссий, вышивка и шитьё, вязание и лепка, прогулки, прогулки, прогулки, Конечно, мастером я не стала ни в одном виде рукоделия. Более того, иногда я швыряла очередную работу в стену и рыдала. Светлана стойко сносила мои капризы и быстро находила мне новую забаву для рук. Раньше даже не знала, что столько разных видов ручной работы существует. Я пробовала карвинг и резьбу по воску. Собирала искусственные цветы в разных техниках и вышила крестиком подушку. Да, коривовато, но честно, я ею гордилась. И всегда рядом была моя Светлана. Иногда, когда мне становилось лучше, я даже подходила к компу и болтала с её детьми, с мамой и любопытной соседкой Лесей, которая частенько прибегала на посиделки узнать за столичную жизнь. Порой я думала, что Света, её мама и её дети для меня некое подобие семьи. Как только выяснился диагноз, где-то вдали исчез Игорь. Начали быстро таять подруги и знакомые. Я тогда даже удивиться не успела, как поняла, что осталась совсем одна. Нет, я не могу их осуждать. Наверное, страшно было смотреть на меня, когда после второй химиотерапии я осталась лысой и весила при моём росте метр семьдесят три всего сорок шесть килограмм. Так что я вполне могу их понять. На свету я и оставила завещание. «Пусть и моя, и родительская квартира достанутся ей». В гроб с собой не заберу, а ей, Светланке моей, ещё мальчишек поднимать. Последние дни я почти не помню. Слишком редко приходило в сознание. Потому и не могу сказать, сколько их было, этих последних дней.